Глава 17. Непростое решение. Разговор с Шуваловым затянулся допоздна. Понятно, что генерал в подробностях интересовался, как расправился с гарпиями. Он не пытался меня на чем-то подловить и не устраивал ловушки. Коснулись обстоятельств дуэли с Сержем. Но не в том ключе, про который думал. Отец Анны искренне меня поблагодарил, что наказал труса. А вот потом он приступил к главному. До этого момента мы уже выпили по чашке кофе, но это произошло час назад. «Алекс, как насчет того, чтобы выполнять небольшие заказы от меня лично и от государства?» Задал вопрос генерал. «Без проблем, но при некоторых условиях». Спокойно ответил, а потом пояснил. «Оставляю за собой право отказаться, если пойму, что это невыгодно или не смогу справиться». Разумеется, никто тебя не волить не собирается, улыбнулся граф. При необходимости обеспечим амуницией и оружием, выделим помощников. А возможен ли вариант, когда отправишься в составе отряда под чьим-то командованием? Поинтересовался мой собеседник и потом поспешно уточнил. Речь, разумеется, про зачистку локаций и борьбу с нечистью. Последнее маловероятно. Отрицательно мотнул головой, а потом объяснил. «Я не армейский человек. Приказам не привык подчиняться. Основываясь на собственной интуиции и, как видите, получается неплохо. А если прижмет?» Прищурился граф. «Тогда и поговорим», — хмыкнул я. Шувалов встал и подошел к окну, о чем-то задумавшись. «Не понимаю, чего он хочет и почему упорно пытается меня прощупать». Неужели собственных ликвидаторов мало? Не верю, как и то, что они не в состоянии зачистить городской парк. Однако, если смотреть на факты, то восы и ныне там. Попытки снять купол провалились, людей положили, но результата не достигли. Смог бы с задачей справиться? При определенных условиях, в том числе имея привычную экипировку, о которой пока лучше забыть, нелюбимого и проверенного меча, Ни тонко чешуйчатой кольчуги с магической защитой, ни привычных склянок с зельями, ни... перечислять могу долго, но легче от этого не станет. Все это осталось в другом мире. Допускаю, что примерно такое же есть у спецов-ликвидаторов, о которых и тут ходят легенды. Если правильно понимаю, то они работают на себя, выполняя крупные заказы. «Имеют хорошо подготовленные отряды и толком никому не подчиняются. Разъезжают по странам и уничтожают нечисть». «Хотел предложить поучаствовать в зачистке городского парка», не оборачиваясь, произнес граф. «Завтра прилетает наемный отряд графа Дюбуа. Пришлось к нему обратиться. Наши соотечественники все заняты и находятся не в империи. Французская команда сильна». У них есть чему поучиться, и они так меня и взяли. Покачал я головой. Э, -э, -э, э, нет, тут ты прав, признал генерала. Потом продолжил: но никто не запрещает идти следом за ними и при необходимости прийти на помощь. Нет, коротко ответил я. Такой вариант неинтересен. Шанс нарваться на сильную нечисть есть, а подстраховать никто не подумает. Зато понятен интерес к моей персоне. Шувалов надумал создать сильную группу ликвидаторов, в которую надеется меня привлечь. Сомневаюсь, что на первых ролях. Тут делается ставка на возраст, связи и положение в обществе. Что первично? Без разницы. За моей спиной нет ничего и никого, кроме небольших достижений. Мало того, всему этому есть объяснение. Спасанну. Так бился только с одним серьезным противником. Зеленые гоблины не в счет. Зачистил три поместья. Ну, где-то повезло. В каком-то моменте удача улыбнулась. Как с теми же гарпиями, когда оказалось, что в локации день, а нечисть в это время не так активна. Хорошо. Не стал спорить мой собеседник. А как насчет поступить на службу? Оплата достойная. Обучение за счет казны. «Такой вариант не рассматриваю», — обвел рукой помещение. «Задач много, времени на все не хватает». «Но ты продолжишь делать вылазки в закрытые локации», — утвердительно сказал граф, а потом, спохватившись, уточнил. «Кстати, а как ты купол проходишь, не имея специального артефакта? Или где то раздобыл универсальный ключ?» «Позвольте на этот вопрос не отвечать», — подумав, ответил я. «Врать не хочу, как и выдавать свои секреты». «Могу помочь с реализацией трофеев», — предложил Шувалов. «Есть те, кто интересуется такими вещами и неплохо платит». «Только не говорите, что не знаете о моем сотрудничестве с Беридзе», — усмехнулся я. «Но он не все готов взять», — парировал генерал. Промолчал, отвечать ничего не стал. На сегодня нашел общий язык с Ризо. Тот не собирается обманывать, свою выгоду чувствует. В людях разбираюсь, мой партнер относится к честным людям. А это дорогого стоит. Конечно, он про свой интерес не забывает, но на то и деловые отношения. А вот как складывается беседа, Алексей Васильевич недоволен. Заметно, что мои ответы его не удовлетворяют. Он обозначил свое участие в моей судьбе из благодарности за спасение дочери. «Предлагает, как считает, хорошие варианты, а я неблагодарный. Их не принимаю». «Хорошо», — устало выдохнул граф. «А как планируешь жить дальше?» «Готов подтвердить права на титул, развивать клан и стремиться стать сильнее?» «Не совсем понял, что он подразумевает. Дворянство у меня официально есть. Считаюсь благородным. На титул слышу впервые». «Нет». В памяти всплыла информация по этой теме, что-то связано с заслугами перед страной, кланом и достижениями. И какой от него толк? Билет в высшее общество. Так я сегодня там оказался и не могу сказать, что понравилось. Но, честно признаюсь, задумался над первой и последней частью вопроса. Граф же оценил мое молчание и воспринял это за растерянность. Он чуть улыбнулся и продолжил. «Алекс Григорьевич, вы умный и перспективный молодой человек. Всю жизнь махать мечом не получится. Такие времена канули в прошлое. Уже сейчас следует задуматься о том, чем займетесь после того, как завяжете с вылазками в места пробоя. Да-да, роль наемника хороша, но до определенного времени. Скопить капитал, допускаю, получится» а дальше уже ничего не сумеете, даже открыть собственную школу по подготовке ликвидаторов. Для этого необходимо учиться. Генерал, улыбаясь, заходил по кухне. Получив образование, карьерный рост, вы получите признание и, возможно, добьетесь высокого титула. Лучший вариант – обучение на армейского спеца. Протекцию в училище устрою. Вы же собирались поступать в институт. Так в чем проблема? Мне необходимо подумать, потер я висок. День выдался напряженный. Сейчас не готов принимать никаких решений. Разумеется, довольно покивал граф. Честно говоря, нам следовало побеседовать в другое время. Но часто сам занят. Алекс, поразмышляйте над моими словами и предложениями. «Они все в силе. Если на что-то решитесь, помогу. Не думайте, что не умею быть благодарным». Так и подмывало добавить, что и про свои интересы не забывать. Помолчал, уважительно покивал, а потом проводил гостя до его машины. Только когда он уехал, выдохнул. Напряжение от разговора ощущаю. Приходилось за своими словами следить и не сболтнуть лишнего. Шувалов тот еще жук. От него лучше держаться на расстоянии. А вот то, что необходимо прикрытие, в этом он прав, как и Ризо. Невозможно все время браться за заказы и триумфально их выполнять. И так уже к себе внимание привлек. Утром, все утром, сейчас не место и не время принимать решения. Сам себе сказал, не удержался от зевка и направился в дом. Оружие рядом с изголовьем, Сигнальный контур установил и преспокойно заснул, как только голова коснулась подушки. Граф Шувалов прошел свой кабинет, отметив, что большинство гостей уже разошлось. Тем не менее, молодежь веселится, устроили танцы, и громкая музыка бьет по ушам. Правда, дочь и дети князя устроились за столиком и что-то бурно обсуждают. При этом Василий ведет себя совершенно не в привычном ключе. Парень что-то доказывает подругам, а те над ним подтрунивают. Если генерал правильно уловил, то он отстаивает точку зрения, что ни одним мечом и мускулами необходимо решать вопросы. Молодой человек прав на сто процентов, его собеседницам это известно, но они продолжают спорить. «Как съездил?» Пошла в кабинет супругой и устала опустилась в кресло. «Ноги уже гудят. Забегалась. А результат не тот» которая ожидала. Пожаловалась Наталья Павловна. «Все хорошо», — улыбнулся и граф. «Алекс в норме. Передавал тебе привет и благодарность за приглашение. Немного слукавил, сделав жене приятное». Парень на самом деле высказывал заочное восхищение графини. Заявив, что Анне повезло с родителями, а Наталья Павловна его поразила своей приветливостью. «Что насчет него думаешь? Нам следует ограничить Аню в общении с этим молодым человеком?» Поинтересовалась хозяйка дома. «Он сам не стремится искать с ней встречи», — потер щеку генерал. «Есть в нем какая-то странность». Он задумчиво прищурился. «Из-за того, что не растекся перед нашей дочерью и княжной, не изъявил желания бегать на побегушках?» — усмехнулась графиня. — В том числе, — покивал Шувалов. Любой на его месте, попавший в такое общество, чувствовал бы себя неуверенно и пытался привлечь внимание. — А разве он не так поступил? — удивилась Наталья Павловна. — Чего только дуэль стоит и то, как он разделался с Куглиным. После чего поспешно уехал, не стал принимать поздравления и отказался быть в центре внимания? — — хмыкнул генерал. — Дело даже не в этом. Он щелкнул пальцами. — Да, точно. Он действует так, словно это все для него не ново. Ведешь с ним беседу и ощущаешь перед собой равного, а не восемнадцатилетнего парня. Понимаешь? Не успела составить однозначного мнения, но впечатление он произвел неплохое. — нахмурилась графиня. — Так, что дальше? «Как-никак мы ему обязаны. Но видеть его рядом с дочерью не совсем верно. Согласись, он ей не пара». «Ой, да кто об этом говорит?» Покачал головой граф, размышляя, не озвучит ли, что у Алекса имеется связь с молодой женщиной. «Да, генерал читал отчет своих людей, в том числе и выводы. С большой вероятностью у Алекса и внучки его партнера близкие отношения». Доказательство тому и оппозиция телефонных номеров, указывающих, что их владельцы проводили время вместе. Ну, парень и женщина неизвестно, чем занимались, но вряд ли кроссворды разгадывали. Впрочем, сейчас они не до интрижек. Скоро вступительные в университет. Они с Анастасией пытаются Василию говорить, чтобы с ними поступал. «Как тебе сын князя?» задумчиво спросила супруга. Шувалов мысленно вздохнул. Жена начинает искать варианты для дочери. Сама Аня на такие намеки фыркает и морщит нос, заявляя, что не готова к семейной жизни. Собирается получить образование, осмотреться, а потом уже и о пеленках думать, так отвечает матери. Граф от этих разговоров старается держаться подальше. Но вот Сержа он не одобрял с самого начала – И не скрывал своего отношения. Про Алекса же говорить и вовсе ни о чем. Тот в любой момент может сгинуть в той или иной закрытой локации. Правда, не похоже, что у него вскружило голову от успехов. Слушаю, ответил генерал, на зазвонивший Сотовый. Внимательно выслушал и заявил, что уже в пути. Прибыла группа Дюбуа. Необходимо решить вопросы с договорами. Предварительные суммы, запрошенные французскими ликвидаторами, оказались неприятными. Они потребовали 100 тысяч золотом за зачистку локации и отдельную оплату для каждого черного и серого гоблинов. Зеленых в расчет не берут. По словам Дюбуа, они их дарят. Переговоры проводятся при участии великого князя. Прецедент неприятный. Наемники резко повысили расценки, что стало сюрпризом. Граф коротко попрощался с супругой и выехал на совещание. Великий князь расхаживал по кабинету и метал громы и молнии, в иносказательном смысле, но сдерживался изо всех сил, чтобы не выплеснуть гнев. Предложение, посмотрел Романов на собравшихся представителей силовых структур. Отозвать задание нашей группы ликвидаторов, предложил начальник столичной полиции. — Нам нельзя соглашаться с Дюбуа, — брать изрек министр финансов. — Произойдет мгновенная обвал котировок. Взлетят расценки на услуги ликвидаторов. — Это все понятно. Но городской парк необходимо зачистить. Он как кость поперек горла. — Рыкнул князь. — Генерал Шивалов, чего отмалчиваешься? У тебя же есть спецы. — Их недостаточно, — ответил граф выдержав гневный взгляд Ивана Андреевича, предлагаю усилить охрану купола, сформировать подразделение ликвидаторов. Это займет пару недель, а от предложения Дюбуа отказаться, компенсировав им дорожные расходы и выплатив компенсацию за потерянное время. Алексей Васильевич успел прикинуть, что дней за 10 сумеет отозвать тех, кто выполняет контракты в других странах. Да и в самой империи хватает спецов, желающих заработать и скрестить мечи с нечистью. Он даже предварительно набросал состав двух групп по десять человек. А если еще организовать и добровольческие отряды, то и вовсе от желающих отбоя не будет. Но отбор предстоит проводить жесткий, дабы люди по глупости не погибли. А работы предстоит очень много. На этом мы остановимся подвел черту романов и потом заключил. «Нам кровь из носа необходимо разобраться с проблемой. Купол необходимо снять в течение месяца и вернуть городскому парку его первозданный вид, сделав местность безопасной. Тем самым мы успокоим подданных и заткнем злые языки из-за границы о том, что беспомощны». Выспался, сделал разминку и порадовался, что магический источник заметно подрос. Запас магии в моем распоряжении стал больше. Ярость начинает откликаться на призыв. После контрастного душа и завтрака решил обойти свои владения. Анализировать разговор с Шуваловым нет желания. Часть предложений безоговорочно отмел. Постоянно работать ни на кого не планирую, кроме себя. А вот жить в этом мире, как в прежнем, уже не получится. Это однозначно. Не то чтобы с этим смирился просто принял как данность. Алексей Васильевич прав. Чтобы добиться признания и результатов, хочешь не хочешь, а придется соответствовать нормам и правилам, принятым в обществе. Я не говорю про высший свет и аристократию в частности. Речь про все слои населения и их ограничения. Это мне еще тетка в голову вдалбливала. В том числе и я собираюсь не давать спуску Катьке и заставлять ее учиться. Да... Ситуация. Мрачный изрек, осматривая просторный гараж, куда с легкостью поместятся три автомобиля. Кроме толстого слоя пыли, ничего пока не обнаружил, если не считать обычные инструменты. Честно говоря, не совсем понимаю, как так произошло, что большинство необходимых вещей пропало. Это касается подсобных помещений. В основном доме все как бы на местах. Правда, оружейка пуста, ни единой драгоценной вещи не обнаружил, в том числе и одежды слишком мало. А вот картины, посуды и мебель на своих местах, незаметные следов поспешных сборов перед бегством. Нет, тут явно все происходило планово. Как ни крути, а предстоит навестить дворецкого и еще разок переговорить с бывшим управляющим. Возникают вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. «Черт!» – ругнулся вслух и в задумчивости присел на крыльцо. «Никак не могу избавиться от разговора с графом. Сумел же меня генерал задеть!» «Все понимаю, но нет у меня желания поступать в институт или университет. Какую специализацию выбрать, если умею убивать нечисть? Знания-то имеются неплохие». Но какие они окажутся на фоне других молодых людей, не представляю. А проигрывать не привык. И если уж берусь за дело, то выкладываюсь на все сто. Решение-то понятно. Предстоит заняться зубрежкой и восполнить пробелы. Для этого потребуется засесть за учебники. Благо, в этом источник готов помочь. В него умею скидывать необходимый материал, а при необходимости вызывать в нужный момент. Это умение не развивал, оно дано самой магией. Опять-таки, помню про налоги, от которых освобождаются студенты. Вот так и происходит переосмысление, капля за каплей, и емкость переполняется. Меняются взгляды. Осталось подобрать приличное учебное заведение. Тяжело выдохнул и направился в кабинет, где оставил свой ноутбук. Этот пластиковый ящик с чипами опять еле грузится. Прямо нервов не хватает. Понимаю, необходим новый, мощный и современный, но за ним надо ехать, а задачу требуется выполнить здесь и сейчас. Выбор учебных заведений приличный, но отмел сразу военные. Служба на благо страны почетна, но там гарнизонное проживание, подчинение приказам и потеря независимости. Это не мой вариант, хотя и карьеру мог бы сделать. Потом удалил из списка узконаправленные, неподходящие по профилю вузы. Какой из меня врач или целитель? А стать поваром или строителем желания никогда не испытывал. И все равно список большой. Мрачный изрек и зашел с другой стороны. Самым престижным и востребованным в обществе оказалось высшее учебное заведение под названием «КУПС» что расшифровывается как «Княжеский университет прав и свобод». На сайте учебного заведения не так много специальностей, а проходной бал очень высок. Немного ознакомился и решил, что мне подходит направление, где готовят на «защиту и управление государства и клана». Судя по рекламной брошюре, то делают упор на всестороннем обучении. Не откладывая в долгий ящик, набрал телефонный номер приемной комиссии. «Слушаю», – произнес молоденький женский голосок, приняв мой вызов. «Здравствуйте. Я хотел узнать, что требуется для поступления», – задал вопрос. Девица скорбно вздохнула и монотонно перечислила, какие документы необходимо подать. До завершения приема заявления осталась неделя, но тянуть не стал. Терять все равно нечего» прихватил пакет бумаг, который забрал в архитектурном институте, и поехал подавать их в новое учебное заведение. По дороге объявился Ризо, Точнее, сначала пришел перевод на 25 тысяч рублей, а потом он и сам позвонил. «Алекс, здравствуй, дорогой! Не отвлекаю?» Голос моего партнера довольный. «Приветствую!» — улыбнулся я. «Все нормально, пока газель не требуется». «И это очень хорошо», — неожиданно заявил мастер-оружейник. «Мы с Никой слишком заняты, а тебе следует передохнуть. Спешу тебя порадовать. Неплохой клинок под твою руку задумали. Если есть желание, приезжай. Пока еще есть возможность внести в него изменения». «Да, хорошие мечи создаются не по взмаху волшебной палочки. Недостаточно несколько раз постучать молотом». Пара месяцев точно мастеру требуется, а если в него закладывать магические свойства, то еще дольше. Заеду. Сразу после того, как подам документы на поступление в университет. Честно признался, а потом напомнил. Ты обещал разузнать насчет заказа. Есть новости? Все же собрался учиться. Это правильно. Одобряю и помогу, чем смогу. Правда, толка от меня в этом плане мало но на учебу требуются средства и время. Не переживай. Работы много, уже начинаю с трудом отбиваться. Слух распространяется молниеносно. Странно, что тебя не беспокоят. Стал разглагольствовать мой партнер. Действительно, как-то не задумывался, но пока ни одного предложения, если не считать намека от Шуваловой и Резо, я не получил. Как так-то? Впрочем, все правильно. Еще мало обо мне известно. Договорился с партнером, что заеду в ломбард, а если не успею до вечера, то Нику вечером навещу. Неплохо, оглядел я здание университета. Современный строгий вид, ухоженные аллейки, большая парковка. Одна беда. От поместья добираться минут сорок, не меньше. Конечно, это не проблема, но ведь начинаю выискивать причины, чтобы развернуться шикнул на себя и направился искать, кому сдать документы и заполнить анкеты с заявлением. «Молодой человек, вы уверены, что нам подходите?» Поджала губы пожилая женщина в строгом деловом костюме. «Изначально со мной беседовали две высокомерные девицы, заявив, что это типа собеседования. Первым делом уточнили о моих родных и сморщили носы, когда я ответил, что их нет». Неохотно просмотрели бумаги. Узнали о составе клана и еще больше загрустили. Указали, что проходной балл высок, но даже он не даст гарантии зачисления на бесплатное обучение. А если поступить на платное, то там плата тысяча золотых за год. Меня устраивает. Мысленно веселясь покивал я, сделав глуповатый вид. Уже давно догадался, что тут принято встречать по одежке, а мои шмотки дают совершенно другое впечатление. Если бы они видели, на чем приехал, то и вовсе руками замахали и пальцем у виска покрутили, а документы не приняли. В итоге меня отправили к заместителю ректора по работе со студентами. И вот эта тетка недоуменно на меня смотрит. Абсолютно уверен, — улыбнулся Маргарите Семеновне. — Мне необходима рекомендация, — вынесла она вердикт и победно на меня посмотрела. Простите, но школьная характеристика из Ярославля тут неуместно. Хм, вот даже как. И кто за меня поручится? Беспокоить семейство Шувалов совершенно нет желания. Беридзе на эту даму впечатление не произведет. Плюнуть и забрать документы? Наверное, так будет лучше. Запасной вариант поскромнее есть. Встал и взял в руки свои бумаги под нескрываемым, насмешливым взглядом заместителя ректора. — Алекс, а что ты тут делаешь? — раздался удивленный возглас от двери.